Книга издана редакцией Елены Шубиной. «Семейные обстоятельства. Родные, близкие и не только в рассказах современных авторов». Книга издана при поддержке компании «Логика молока». «Вместо предисловия» читает Григорий Перель. Дорогие друзья, семейные обстоятельства – Это больше, чем сборник рассказов. Это приглашение в самый сокровенный уголок нашей жизни, в нашу семью. У каждого из нас есть семейный архив. Он хранится не в альбомах, а в запомнившихся навсегда фразах, в аромате пирога, в потрёпанной фотографии, в мелодии, которую напевал отец, в узелке на память в котором есть ничего и всё. Авторы, чьи тексты собраны в этой книге, совершили удивительно смелый и щедрый поступок. Они поделились с нами этим личным архивом. Они открыли дверь в свои семейные обстоятельства, которые, как оказывается, удивительным образом становятся и нашими. Здесь вы не найдете сухих биографий или парадных портретов. Здесь жизнь во всей ее сложности и одновременно простоте, тепле и уюте. Здесь будут забавные и нелепые истории, от которых на глаза наворачиваются слёзы смеха. И будут моменты такой пронзительной тишины и грусти, что сердце забьется в унисон сердцем автора. Читая эти рассказы, мы будем вспоминать своих близких, своих бабушек, чьи руки пахли пирогами и добротой, своих отцов, которые казались нам титанами, своих матерей, чья любовь — это воздух, которым мы дышали и дышим, даже не замечая этого, своих детей, которые вернули нас к истокам. Эта книга — мостик мостик между поколениями, между нашими личными историями. Она напоминает нам, что при всей нашей непохожести мы объединены главным. Мы чьи-то дети, мы чьи-то родители, мы часть большего, и это большее называется семьей. И в этих обстоятельствах кроется наша главная сила. Давайте позволим этим историям коснуться нашего сердца. Руслан Али Султанов, председатель Совета директоров «Логика молока». Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Лев Толстой.